Глава 2. Магия позволяет решать множество проблем, но и создает их не меньше. Джон Роллинг. Сказки Барда Бидли. Уютно пели колеса поезда и пахло чаем. Закрывшись в купе для меня одной предназначенным, я удобно устроилась на верхней полке и внимательно изучала документацию. Едва сев в поезд, я обнаружила в багажном отсеке сумку «Привет от Верховной» с реквизитом, легендой и напутствиями. И, конечно, не удержалась от соблазна ехать двое суток, и я так давно не работала, что сразу и нервно приступила к делу. От изучения легенды роли отвлек телефонный звонок. Достав сотого, я улыбнулась. «Натка! Мама!» «Алло, Златусь!» – заверещала она звонко, едва я взяла трубку. Я насторожилась. Это ненормально. Ми-ми-ми-ми-мишка, Минатка, -ми -ми -ми -ми, не страдает и не шибко разговорчиво, больше слушает. А она заливалась соловьем. «Ты в дороге, да? Верховная добилась своего?» «О, конечно, я все знаю. Чтоб я не знала, как у дочи дела. Куда едешь, а когда на месте будешь?» трещала Надка, глотая окончание. «А зачем расскажешь? Или это страшный секрет круга?» Я пыталась вставить хоть слово в тот же привет, но... «Ты замаскировалась, надеюсь? Ты несуразность рыжая слишком заметна, а это вредит делу. Кроме, конечно, того, когда на тебя твой бывший парень запал. Этот из наблюдателей. Но теперь-то тебе приключения не нужны, верно? Волосы покрась в черный». Нет, лучше в белой, и пудры побольше, и над. Не выдержал я наконец, сообразив: "Ты что, опять беременна?" А в ответ тишина, только тихое сопение. "Ну точно". "Когда?" строго спросила я. "Не знаю", надка шмыгнула носом. Не успела обрести черты одна проблема, как появилась вторая. "А за пацанами кто присмотрит?" Она только вздохнула. Так, я посмотрела на часы. Давай-ка на этом остановимся. Проревись, успокойся и перезвони. Порядок действий запомнила? Ого. Натка снова шмыгнула носом и послушно положила трубку. Я бросила сотовый на подушку и невидяще уставилась в окно. Чёрт. Натка, моя приёмная мать, Нечисть. Лиса. Мне было 4, когда на нас с мамой напала спятившая нечисть, по документам паук, а на самом деле останки опознанию не поддавались. Мам погибло. Натка находилась рядом и бросилась на защиту ребёнка. Для нечисти чужих детей не бывает. А в ярости лисы страшны. Разорвала противника на лоскуты распустила на нитки, выпила силу нападавшего и проглотила душу. И забрала меня к себе. В маленький городок, почти деревню. Даже документы оформлять не стали. Отец и остальная родня, если и существовали в природе, то признаков в жизни никогда не подавали. От меня ничего не скрывали. Да, нечесть. Да, немного колдовать умеет. Да, такие волшебные люди существуют. А я без неё боялся даже на улицу выходить. Пока мне не исполнилось 13 лет и не проявилась сила ведьмы. Когда женатка поняла, кого пригрело, было поздно. Лиса редкий и опасный вид нечисти. Она пряталась от ведьм больше 100 лет. Но когда на первый выплеск моей пробудившейся силы нагрянула сама верховная, сбежать не успела а я отказывалась уезжать в неизвестный и страшный круг, в огромный и чужой город, без своей приемной матери. Моя будущая наставница договорилась с кем надо, и надки дали патент и позволили жить рядом со мной под строжайшим надзором, но жить и растить ребятишек. Спустившись вниз, я нервно прошлась по купе взад-вперед. Беременной она раскисала, становилась чувствительной, плохо соображающей и злой. Инстинкт сохранения рода требовал роять на часть из всех подозрительных, а подозрительной в такие моменты становилась даже я, даже бы её родных сынов. Однажды надка соберётся и уйдёт подальше. И пара несовершеннолетних аболтусов останется без присмотра и контроля старшего рода. И это плохо, особенно для меня. Из-за их проделок я и лишилась самого главного — силы. И не дай бог!» Наверху тихо завибрировал телефон. «Да, Над!» Взяв сотовый, я села на нижнюю полку. Она снова засопела в трубку. А о том, что родная мать — бывшая ведьма круга, а я — потомственная в восьмом поколении, я не знала до последнего. Видимо, мама хотела рассказать, когда сила проявится, но не сложилось. Самана никогда не колдовала. Выгорела она на работе, как потом объяснили. И сбежала от мира ведьм, как и я. "Над", повторила я и быстро добавила. "Пацанов своих мне не всучивай. Из-за них я всё потеряла". "Нет, не всю", возразила Надка невозмутимо. Я их не оправдываю, они очень виноваты. Я же не раз тебе говорила: жизнь с потерей силы не заканчивается. Тебя лишили только четверти возможностей, а от остального мира магии, круга и своего мужчины. Ты отказалась сама. Да и от себя тоже. И... Не будем об этом, перебил я сухо. В оконном отражении опять померещился рудимент, и я отвернулась. Пристраивай своих охлобонов по заклинателям, я умываю руки. — Дочь, да я звоню-то не из-за мальчишек, — вздохнула приемная мать, — а за тебя порадоваться, что ты из раковины из своей вылезла и взялась за дело. Давно пора. Я смутилась. — Какая у тебя легенда? — Фотограф. Некий клуб любителей истории и старинной архитектуры нанял меня. — Да чтобы собрать фотодосье на мелкие купеческие города. Я интенсивно перебрала бумаги. Здесь к столичной архитектуре рассматривают со всех сторон, а мелкие сибирские городки сами по себе являющиеся памятниками архитектуры, изучать никто не хочет. Буду бегать с фотоаппаратом и создавать видимость сборной деятельности. И нет, я не красилась и не собираюсь, шапки хватит. Натка Добрителова хмыкнула, помолчала и задумчиво произнесла: — Странное-то дело, дочь. Я иду за тобой по следу, тянусь, смотрю, и многое мне не нравится. В городе, в деле, да и в тебе. — А я-то что? — Боишься? Слишком боишься? Успокойся, ты справишься. Даже на таком расстоянии ей хватило силы воздействия. Мягкая лапка провела по моим волосам, скользнула по позвоночнику, и мне сразу полегчало. Внутри словно невидимые узлы развязались, и тело расслабилось, и напряжение отпустило, и поверилось. — Спать ложись, — посоветовала она. — Успеешь начитаться, выспаться впрок болезни. — На ад я вернулась к прежней тревожной теме. — Когда тебе рожать? — Не знаю, — повторила приемная мать. — Это всегда неожиданно. Может, через месяц. А может, через год. Будто ты не в курсе. Смотря сколько сил потребуется малышу для выживания. Но пока есть время, я подстрахуюсь. С закладателями договорюсь, с ведьмами не переживай. И будь осторожна. И ты. Ночи над уже скоро утро, дорогая, она улыбнулась. Созвонимся. И ни о чём больше не спросила. И я не стала рассказывать ни про поручение, ни про пропавших ведьм, ни про сон. У Натки есть свои тайные тропы, к необходимым знаниям, в которых я так и не смогла разобраться. Лисья сила увидеть объект, обнюхать следы и понять, куда и к чему они приведут. Но раз она ни о чём не предупредила, вероятно, я зря боюсь. Просто не по себе раз впервые за 3 года вышла из зоны комфорта отложив бумаги я взобралась на полку с ногами и уставилась в окно заснеженные поля по серебрённой по луной одиноки хутора мигающие скудным оконным светом чёрные полосы далёкого леса малюют сумрачные отражения может надка права и не всё для меня потеряно может права и верховные Занимаясь делом, я открою в себе новый источник силы. И жизни, какой бы отвратительной она ни казалась. Ведь однажды что-то не позволило мне совершить глупость, без метлы и страховки рухнуть с высотки в звёздную ночь. И сейчас появился шанс найти это что-то, вцепиться в него руками, ногами, зубами, чтобы вернуться. Если не к себе, то просто к прошлому. Посмотреть на него со стороны. Оценить масштабы разрушения, найти уцелевшие. И понять, что, не считая рудимента, образовалось еще. За стенкой зашуршали соседи. В соседнем купе ехали куда-то две парочки. Весь день они пили коньяк и вели задушевные поездатые разговоры. Вечером уснули, а сейчас проснулись и завозились. Зазвенели рюмки. И под аккомпанемент колес зычный мужской голос затянул. «Черный ворон, что ж ты уйешься?» Я отключилась от размышлений, слушая, и провалилась в сон. «Почему ты уходишь?» Альберт смотрел прямо, ясно, без труда читая мои мысли. «Все до единой. Я ведь сняла защитный амулет». И все понимала но зачем-то требовал ответа, хотел услышать. А я не могла найти слова и силы прежней решительности, как не бывало. — Сам знаешь. Я отвела взгляд и крепче сжала ручку чемодана. — Решила за нас двоих, и мое мнение тебя не интересует и не учитывается. Я осмелилась поднять взгляд и тут же отвернулась. Себя и круг я уже подвела. Больше никого не хочу. Не настаивай. Зачем тебе такое позорное пятно на репутации в досье? Тебе прочет место в совете наблюдателей, а я И резко сменила тему. Ты был прав, когда говорил, что связи с нечистью до добра не доведут. Доволен? Однако от них ты не отказываешься, заметил он так же резко. Такси вызвать? Да, небо и метлы меня лишили вместе с углем. Один один. Не стоит. Я подняла чемодан. Отпусти. Как прежде уже не будет, а как иначе? Я не знаю, не умею. Не злись, попросила тихо. Прости. И не надо помогать. Пора привыкать делать всё самой. Позвони, как доберёшься. Знала уже, что не позвоню и я знала. Но зачем-токи внула, обещая и даже смогла улыбнуться. Подхватила тяжёлый чемодан и Туалет закрывается, пронёс монотонный голос, через полчаса остановка, и туалет закрывается. Я тряхнула головой, прогоняя остатки тяжёлого сна. Прислушалась, села и схватила со стола пакет с умывальными принадлежностями семь лет дружной совместной жизни, а погрустить, вспомнив некогда. Скоро остановка и туалет закрывается. И до сентиментов. Я собрала волосы в высокий хвост, а волосы вышли из купе. Люблю дорожную жизнь, реалистичная романтика. И только и успевай всё успевать. Старый чемодан, тот самый, лежал открытым на нижней полке напротив, вернувшись после очереди в заветное заведение и умывание Я без аппетита сживала доширак и получаю. Посмотрела на бумаги и решила, что завтрашний вечер мудренее сегодняшнего утра. Приеду, осмотрюсь и решу, что делать и как быть. А пока действительно высплюсь. На месте мне всегда было легче работать, чем заранее. И до вечера я спала с короткими перерывами на поесть и послушать очередной романс от соседа-певца и слушала с удовольствием. Окаун не запел зачем-то. Я ехала домой. И едва услышав затравочную фразу, я достала сотовый, надела наушники, включила инструментал и снова уснула. Все 3 наказательных года я так ужасно спала. Город плыл в низком тумане, тоскливый каменный призрак из забытого прошлого. Низкие пришибленные дома, закутанные в вечерний сумрак, тусклые фонари. Поезд замедлял ход, а я сидела, одетая и собранная, и ожидала прибытия. Картина за окном не радовала. Что я здесь забыла? Себя? Время покажет. Поезд остановился. Я перекинула через плечо кофр и подхватила чемодан. Сходила только я, а остальные полвагоны толпились, чтобы выйти покурить да сгонять за пивом. А перроне ни души, кроме проводников, ни встречающих, ни провожающих. Первый путь, одинокий киоск, низкое и обшарпанное здание вокзала, некогда зеленое, а нынче страшное, и ни табло, ни насильщиков. А такси-то здесь есть? Внутри вокзал оказался еще страшнее. Парон илых киосков, старое табло, облезлые стены, подмигивающее освещение — И никаких сидений, и указателей, и средств для ловли террористов. Темень, сырость, угрюмость и крайняя неприветливость. Посмотрев на часы, я занервничала. 7 вечера. Туманные сумерки, и стремительно надвигающаяся ночь. Незнакомый город, таинственный и гиблый для ведьмин места. Скорее, в общем, до гостиницы. Я пересекла крошечный зал ожидания и вышла на привокзальную площадь. Ну, как площадь? Бетонные заборы со стороны путей, скудное двухфонарное освещение и дворик 3х4 м за снежеными дорогами, через которую начинались жилые дома. Автобусов, маршруток или такси, конечно же, не было. Шасников тоже. Глухая провинция. Остановившись под фонарём, я достала из кармана куртки карту до гостиницы 3 квартала и перехватила чемодан поудобнее Можно, конечно, вернуться в здание вокзала и поискать там хоть одну живую душу, да расспросить, узнать телефоны службы такси. Но чуть её подсказывала, что лучше добираться самостоятельно. Оделась я как обычно, неброско волосы спрятала под чёрную шапку, но приезжие одинока и молодая всегда удивляются с чемоданом, кто знает, какой тут народ. Запомнив направление, я бодро перешла через дорогу и двинулась к гостинице. После теплого купе морозная сырость пробирала до костей. На узких улицах лежал снег в перемешку с зелеными листьями, с крошечных балконов для цветов капала за шиворот. Двухэтажные кирпичные дома с полуподвальными этажами чередовались с покосившимися бревенчатыми памятниками деревянного зодчества. А между ними... Скудно освещённые сумеречные дворики, окаймлённые коваными заборами, зарощены кустами таполями и берёзами. Чемодан подпрыгивая грохотал колёсами по припорошенному снегом асфальту, и она торопилась, скупо глядя по сторонам. Завтра осмотрюсь, сейчас бы дойти и быстро. Гостиница мало чем отличалась от других домов, даже вывески не было. Двухэтажное кирпичное здание на набережной Высокое крыльцо, витые чугунные перила, лапы в локочек берез у зашторенных окон и над крышей. Остановившись, я перевела дух, нашла взглядом номер дома, освещенный бледным светом фонаря, и подняла чемодан. Добралась. Туманная пустота города я задачивала и пугала. Вроде всего-то восемь вечера, а народу не души. В больших городах в это время жизнь только начинается, а здесь... На мой звонок долго никто не отвечал, и свет в темных окнах не зажигал. Держа ладонь на кнопке, я огляделась. Заснеженная брусчатка старой набережной исчезала в тумане, поглощавшем свет фонарей. Над речкой стелилась седая хмарь. В десяти шагах от гостиницы виднелся костлявый силуэт моста. Наверное, летом тут полно народу если он вообще есть в этом странном городишке. За время марш-броска я вспотела, а сейчас, несколько минут постояв на месте, начала мерзнуть. Изо рта при дыхании вырвался пар. Наверное, минус два-три градуса, но так сыро и мерзко, и снег пошел. Замелькал крупными хлопьями в высохшей зеленой листве, заплясал в свете чугунных фонарей у крыльца. Распечатка с номером брони и телефоном гостиницы лежала в заднем кармане джинсов. Но, подпрыгивая на колеце в ожидании чуда, я усомнилась, что здесь есть сотовая связь и интернет. Людей-то не видать. Послепив, неожиданно и ярко вспыхнуло ближайшее окно. Я вдруг подумала, что сейчас мне навстречу выйдет представительная дама в кренолине по реке с канделябром. Ладно, не в кренолине, для него поздновато, но в кружевном пеньюаре, бархатном халате и румянина на пудреном лице. А вышла, с трудом открыв тяжёлую дверь, девчонка лет 16 в пуховике поверх широкой фланелевой пижамы и в вылечных чунях. "Здрась", зевнула она. Прохадить. Высокие для своего возраста волосы удлинённым чёрным каре с розовыми кончиками, левый висок выбрит, левая бровь и нижняя губа проколоты. Меня Анжел звать, простодушно поведала девица. А вас? Злата. Я подняла чемодан, показавшийся очень тяжёлым. Добрый вечер. У меня забронирован номер. Сегодня заселение. И она снова зевнула в ладошку, демонстрируя безупречный чёрный маникюр. Да. Холл был крошечным, квадратным и ледяным. На высоком потолке горело старинное люстра. Сквозь облупившуюся краску на стенах проступала кирпичная кладка. Пара дохлых драцен, плотные шторы в пол, старый палас и пара кресел со столиком вот и всё убранство. Коридор, застеленный выцветшей багряной дорожкой, убегал влево и вправо от холла, прячась во тьме. Пойдёмте. Анжела заперла входную дверь, достала из кармана пуховика вполне современный сотовый телефон и выключила свет. Мы прошли по левому коридору вглубь, следуя за подсветкой от телефона, и остановились у последней двери. Дальше тёмная площадка и лестница наверх. Девица толкнула скрипучую дверь, и мы оказались в приятном полумраке. Комната небольшая, но тёплая: обогреватель, маленький холодильник, диван, наспех засланный пледом, ноутбук с подключёнными наушниками, плотно зашторинное окно и старинный стол с парой стульев. Всё освещение тусклый торшер у окна. Чайу хотите? Она сразу включила чайник. Садитесь пока и давайте паспорт. Я оставил чемодан у двери, с недоуменным любопытством изучая помесь старины и современности. У ближайшей стены громоздкий комод, поцарапанный и покосившийся. А на нём микроволновка и плита с двумя конфорками. Современный чайник на высоком овальном столе стулья с резными ножками, на на спинках модные рваные джинсы со стразами. Крошечный кожаный рюкзачок с застёжками. Старинную кладку стен закрывают постеры с афишами популярных рок-групп. Села в куртку, я села на стул и вынула из кофра подложные документы. По реальному паспорту ведь мы среди людей никогда не работаем. Пару нас слишком большая разница между фотографией и датой рождения. Ангел сел на диван, поставила на колени ноутбук и деловито защелкала мышкой. «Ваш номер пятый», — доложила она, наконец, и отставила компьютер. «Сейчас ключи найду». «Есть хотите?» «Очень», — призналась я и полезла в кофр за влажными салфетками. От Доширака уже тошнило, а кроме него есть только крекеры. Хрен редьки не слащи. «Завтрак, обед и ужин всегда здесь, в холодильнике. Я дверь не запираю». Девчонка встала и неспешно захлопала ящиками комода. «Посуда вот тут. Заходите, ешьте. Правда, готовлю я не очень. Зато все рядом и горячее». «Ближайший типа ресторан», – протянула она со странным акцентом. «А вообще-то стрёмная столовка через реку на другом конце города. Есть еще две пивнушки типа кафе и не пабы. Но там только фигню какую-нибудь нальют». Через 2 минуты Анжела поставила передо мной тарелку с макаронами по-флотски и кружку для чая. Мне очень оказалось вполне даже очень. Пока я наливала чай, девица села напротив, из-под тишка изучила меня и заметила: Вы поди столичная? И с уважением посмотрела на мои руки, унизанные кольцами амулетами. Не мешает фоткать? Вон там в корзинке пряники, берите. Нет, снимать не мешают, только обрабатывать. Я согрелась и расслабилась. Кроме меня, постояльцы есть? Есть. Анжела сначала удивила положительным ответом, а потом цифрой пятеро. И пояснила с гордостью: "Вы не думаете, что у нас глушь? У нас интересно. Дома старинные, мосту 300 лет. Хотите экскурсию завтра проведу. 300 руб. и фотки на аватарку. А ещё у нас комнаты ведьмы есть, самые настоящие. Хотите покажу?" Здесь в гостинице 150 руб. А на младец хватка. Разве тебе в школу завтра не надо? Да на к каникулам, фыркнула девица. Вот ещё. Ах, да, людские правила. А в взрослых гостинцах есть бабуля. Она устроилась на стуле поджав ногу. Это её дом. Приболела вот спит. Но вообще она старенькая, я всё делаю. И убираюсь, и готовлю, и заселяю, и выселяю родителей. Я налила себе вторую чашку чая. Он вздохнул пожало плечами и с отрепетированной, натянутой небрежностью ответила: "На Кубани, и оттуда. Раньше приезжала только на каникулы, а теперь вот решила остаться". Свобода от родительской опеки? Я улыбнулась. "Шарите", она одобрительно щелкнула пальцами. Скрипнула неплотно прикрытая дверь, и в комнату просочилась кошка. Мелкая, тощей, полосатая, необычная. Сев в кушка принюхалась, уставилась на меня, а взгляд отсуствующий. Это рунка, руна, от ведьмы осталась. Она тут жила 3 года назад. Приехала зимой и через неделю пропала, ведьма пояснила Анжела. Мы заявление подали о безтолку, не нашли. Хотели её вещи вынести, но не смогли. Они назад возвращались. Утром в коробке соберем, снесем в подвал. А к вечеру они опять в комнате на прежних местах. Не верите? А я правду говорю. На экскурсии все одну вещь берут, прячут где-нибудь или с собой носят. А ночью она исчезает и на место возвращается. И кошка вот осталась. Только вы ее не трогайте. Она не любит чужих. Девица запнулась и протянула. Ого! Может и вы, ведьма? Кошка подошла и потёрлася о мои ноги, позволила почесать себе между лопаток. "Может", я усмехнулась. "И на обе экскурсии согласна. И о других посетителях не расскажешь, кто здесь зачем? Просто интересно". "А чуждня", согласилась она, недоверчиво наблюдая за ласкающей серонькой. "Понимаю, мы ж не в Питере, да и не сезон вроде как, чтобы народу столько". Один дедок, художник, живет в первом номере. Не то вырос тот, не то служил. Мост рисует. Во втором номере молодожены. Приехали с десятью чемоданами костюмов. Фильм и фотки делают под старину. В третьем номере какой-то парень. Могутный такой, фиг знает, зачем приехал. Неделю живет, а я его вообще не вижу. Закрылся и спит. Мы с бабулей придумали еду под порогом оставлять. Но проверять не померли. Так всё съедает. В четвёртом номере женщина местная, типа писательница, сбежала от детей роман дописывать. Пятый вот ваш. Седьмой ведьмы. Спасибо, поблагодарила я, вставая. И ещё вопрос. У вас всегда так рано спать ложаться? Не, это из-за тумана. Анжела тоже встала и села до подсветки сотовой. С ним призраки приходят поэтому мы даже свет не включаем, чтобы они не видели, куда идти. И вы не включайте, — посоветовала серьезно. И штуру задвигайте, если хотя бы компом пользуетесь. И, провожая меня до номера на втором этаже, она шепотом пересказала очень распространенную в сибирских городах легенду. Дескать, на костях город стоит. Когда ветку транссиба тянули, да город строили, умерших тут же и хоронили в траншеях, в фундаментах домов чтобы ямы лишние не копать. С тех пор здесь толпятся души неупокойных. Ну, типа мстят живым, да? За что непонятно? Вероятно, за собственную жизнь. — И они реально с туманом приходят по вечерам, с реки, — добавила Анжела, отпирая мой номер. — Я как-то приехала, пошла ночью на крыльцо покурить. Стою, вокруг туман. И на крыльцо мужик сбегает. Рук нет, глаза белые, матерится. А следом из тумана еще один. Как? Выскочит. И за руку меня хватает. А схватить-то не может дожи. Я курить с тех пор бросила. Подытожила не то с гордостью, не то с сожалением. Я поставила про себя галочку. Надо б на проверить. И о таких слыхали. Кто шел вечером с работы, попал в туман. А наутро его в речке находят. Заманивают и утаскивают. Так что вы осторожнее. Если туман застанет, в любой дом стучитесь. Всегда пустят. Только свет надолго и ярко не зажигайте. Я кивнула, поблагодарила её и прошла в свою комнату. Туалет и душевые напротив по коридору, сообщила Анжела напоследок. Ещё там кухня есть с посудой, если сами готовить захотите. Она дождалась, когда я наوشки доберусь до прикроватной тумбочки и включу лампу, и сну пока удалилась. Я огляделся. Большая старинная кровать у стены, окно. Рядом стол с стулом плюс кресло. Грамоздкий шкаф от угла и почти до двери, частично книжный, частично бильевой. Высокий обшарпанный потолок и промозглый холод. Но под столом нашёлся старенький обогреватель. Разобрав чемодан, я решила быстро сходить в душ, а вернувшись, обнаружила в комнате гостью. Рыну удобно устроилась в кресле и умывала мордочку. На меня кошка даже не взглянула, точно вежливо. Уходя в душ, я закрыла дверь на ключ. Окна заперты, а она тут как тут. Ведьмы, работающие с животными, говорили, что их питомцы усваивают часть магической силы. Так вот ты кто, не к ночи будь помянута. Толка от обогревателя было мало. Срыые сквозняки просачивались в щели старых окон, гуляли по полу, скрипели покосившимися дверьми шкафа. Запершись, я переоделась в спортивный костюм, надела носки и развесила по комнате защитные амулеты. Четыре по углам, тонкими лентами в щели кирпичной кладки, два на шторы, пару штук на пол под кроватью у порога, один на потолок подбросив, и ещё один у берег с дополнительным наговором. Я сунула под подушку. И удачно кровать стоит почти напротив двери. И головой туда спать не люблю, а ногами не ляжешь. И перестановку не сделаешь. Слишком мужская комната. Придётся провокаций шёпотом, пожелав Роне доброй ночи, я закуталась в одеяло и покрывало и мгновенно уснула. Дела впереди немеримо